Глава 17. Мы собрались в одном из зданий надежды за огромным круглым столом. Народ все еще подходил, поэтому я просто осматривался по сторонам, время от времени здороваясь со вновь подошедшими богами. За столом, кроме знакомых, уже мне лиц сидело двое незнакомых. Один серокожий, с рожками. Второй вообще без кожи и с козлиным черепом вместо головы. Это, блин, кто еще такие? Напряг свою память. Ага, что-то смутно вспоминается. Где-то я этих гавриков видел. А, точно, это же единственные оставшиеся в живых архидемоны, можно сказать, краснокнижные ребята. И их помню, Зевс отпустил обратно в инферно, после того, как те помогли в битве с богами темного мира. Но ну, теперь ясно, кто такие. Но чего они здесь-то делают? Я посмотрел на первого, что сидел по правой руке от меня, и кивнув на парочку, несколько неопределенно спросил. А эти что? Первый ответил максимально невозмутимо. — Добровольцы, господин. Я приподнял одну бровь. — В смысле? Они теперь служат тебе, господин? Я глупо переспросил. — Служат мне? Выше без кивнул. — Да. Так, стоп, что-то любопытное. Я потряс головой, как бы выкидывая оттуда все лишнее, продолжил допытывать первого. — И что, вот прямо добровольцы? — Да. И насчет их лояльности можно не переживать, оба под словом Бога. У меня поднялась и вторая бровь. Погоди, как это добровольно? Они сами к тебе, что ли, пришли и говорят, хотим служить Гидраргеруму? Первый снова кивнул. Практически так и было. Они пришли завоевывать инферно, но напоролись на твои территории, господин. Мы, высший бес, кивнул на стол. Примерно в таком составе их встретили, поговорили. Они любезно согласились тебе служить, иначе мы бы их убили. Я, понимающе протянул. «А, -а, а вот так вот добровольно. Тогда понятно. Я глянул еще раз на двух архидемонов. — Ну, первый, ну да Он тут, оказывается, двух бесхозных архидимонов подобрал, пока меня не было. Во всяком случае, рассказывает о них так, как будто речь идет о парочке щенят. Внутри хомяк проснулся, высунулся откуда-то из-под легкого и деловито заявил. — Это он правильно. В хозяйстве и пригодится. С нам гун тоже пускай первые переговоры ведет. Вдруг и Гонгун добровольно тебе служить захочет. Смерть, что сидела за столом напротив меня, заговорила. «Вот мы все и в сборе, гидраргерум. Зачем ты нас собрал?» Перед тем, как ответить смерти, глянул еще раз на первого. «А может, действительно, пусть первый с Гунгоном переговоры проведет вместо меня?» «Как говорится, работает, не трожь. Мне Гунгон, если что, тоже в хозяйстве лишним не будет. Я вытащил китайского злого бога из молота в паре километров от надежды. Это чисто в качестве перестраховки, ведь хрен знает, что там у него в голове». Может, Гунгун -гун не впечатлился окружением в десяток богов и начнет божественную форму принимать, буянить там? А буянить в свежепостроенном городе, тем более в моем, точно не стоит. Тогда ни о каких переговорах речь не пойдет, прибьют и все. И, в общем-то, мы оказались правы, что так сделали. Гунгун -гун появился в своей обычной форме в виде небольшого азиатского мужичка с черными проседью и усами, свисающими между подбородка. Но как только он появился, тут же принял божественную форму и стал кидаться на окружающих. Вот только мгновенно получил люлей и в бессознательном состоянии пролежал минут пять. Когда очнулся, он уже не стал сходу бросаться в бой, но снова принял божественную форму и начал качать права. Вещал что-то по поводу того, что мы не в курсе, на кого бочку катим, и что он всех нас порвет, если что. Суцелу вскоре надоел это слушать, и он опустил свой молот на медный лоб китайского бога. И, так как Гун-Гун ни разу не союзник, Вместо бафа тот получил сотрясение. Остальные тоже слегка его попинали. И на этот раз он отрубился минут на пятнадцать. Когда очнулся, он уже не стал принимать божественную форму и бросаться словами, лишь затравленно смотрел по сторонам. — О, кажется, клиент готов. Я кивнул первому, что стоял чуть в отдалении. — Твоя очередь. Первый солидно кивнул и прошел вперед в круг из богов. Остановившись перед Гунгуном, высший бес пощелкал пальцами перед китайским богом, привлекая его внимание. А тот тот продолжал бросать затравленные взгляды по сторонам. — Уважаемый, у нас есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Гунгун -Гун сфокусировал взгляд на высшем бесе, оттопырив нижнюю губу и рявкнул в ответ Как посмел ты смерть со мной заговорить. Суцел вздохнул. Неправильный ответ, и снова соданул китайского бога молотом по балде. Звук, кстати, при каждом ударе получался такой характерный, будто кувалдой по чугунной кастрюле саданули. Пустой, в общем, и звонкий. На сей раз гонгуна даже пинать не пришлось. Он от одного этого удара провалялся в отключке двадцать минут. Может, провалялся бы и больше, но Суцел начал приводить его сознание звонкими пощечинами. Блин, мне этого гонгуна даже немного жалко стало. Три раза отпинали, по башке надавали. Вон на его медном, на секундочку, лбе выросла медная же шишка. Но как вспомнил, что этот гаденуш устроил Одину с Ньюевой, вся жалость из меня мгновенно выветрилась. Очередной шлепок по щеке привел Гунгуна в чувство, и он, бешено тараща глаза на суцело, пополз назад, но уперся спиной в ноги Танатаса, задрав голову вверх, увидев многообещающую улыбку темного бога и, отскочив обратно, заверещал, — Что вам от меня нужно? Я кивнул первому. Теперь, мне кажется, клиент точно созрел. Тот склонил голову в ответ и, сев на корточки, перед валяющимся на заднице богом, продолжил. «Так ты готов выслушать предложение?» «Или?» — высший бес кивнул на бедную шишку на лбу бога. «Будешь дальше испытывать терпение господина?» Гонгун еще раз пробежался взглядом по кругу, осторожно посмотрел в мою сторону и кивнул. «Достаточно, я готов к диалогу». Китайский бог спорил до хрипоты, пытаясь выторговать себе условия получше. Например, службу в пять лет, а не пожизненную, На что первый со скучающим видом отвечал, что им проще прибить Гунгуна сейчас, чем через пять лет выпускать на волю своего врага. Насчет глаза Одина Гунгун -Гун тоже пытался возникать, но один удар молотом суцела по макушке вразумил Бога, и через несколько секунд я уже держал в руке самый натуральный глаз, шарообразный такой с отростком, червячком, который проходит сквозь глазницу в мозг. Мало того, глаз этот оказался еще и живым. Он тут же развернулся на моей ладони в сторону Гунгуна и продолжил наблюдать за окончанием переговоров. Отдав сферу порталисту, мы с Гунгуном прыгнули обратно, в тот же небольшой городок китайского сегмента легенды: держать водяного бога в Анферну на постоянной основе, так себе идея. Так что пока я решил Гунгуна отправить обратно и вызывать его порталом только тогда, когда он понадобится. Только мы оказались на портальной площади, как Гунгун -Гун спросил: Я пока что свободен, господин Эх! Но и перекосил же его морду от этого обращения. Самое забавное, что мне на это обращение плевать с высокой колокольни. Пусть меня зовет как хочет, хоть Сюзанной. Но на этом настоял первый. Он вообще размотал этого китайского змея. Только так Гунгун -гун не смог выторговать для себя вообще ничего. А вот первый закрутил тому гайки по самой «не балуйся». Китайский бог явно очень боялся своей смерти, так что первому хватило лишь одного этого аргумента в переговорах. Я кивнул. «Да» но появишься тут же по первому зову. — Да, господин. Я уже хотел был отвернуться, как кое-что вспомнил. И да, напоминаю, никаких больше шуток с Нибом. И чтобы даже близко не приближался без моей команды к Одину и Нюйви. гонгон зубами скрипнул, но ответил. — Слушаюсь, господин. — О, теперь я спокоен. Кивнув на прощание теперь уже моему подчиненному, я сверился с карты, найдя на нем здание местного подполья. Пора обрадовать Одина тем, что я не только его задание выполнил, то бишь передал письмо Нюйве, но и, мягко говоря, помог им. Подбросив воздух глаз и снова поймав его ладонью, насвистывая простенькую мелодию, я отправился к зданию под поле. В знакомом закутке с широким внутренним двором я подошел к стене, где должна была быть дверь, и постучал в стену. Звук вышел глухой, будто по бетону постучал. Не то. Постучал на полметра правее. А, вот это другое дело. Звук был, будто по дереву постучал. Я хоть по-прежнему не видел дверь, но все-таки помню, где она должна находиться. Подождав секунд пять, постучал еще раз. Опять тишина. Вот в упор не помню, какой условный стук Вэй отбивал. «Ладно, зайдем с другой стороны. Как там привратника звали?» А, точно, крикнул. «Сила, открывай, свои!» Снова потыкал костяшками пальцев в дверь. Через пару секунд на стене проявилась дверь, и сразу же чуть приоткрылась. В щель выглянул Сила, собственной персоной, глядел меня и спросил. — Гида-гидон? — но почти угадал, — я кивнул. — Он самый. В этот раз, кроме силы, никого знакомого из подполья на месте не было. А вот Один, а ныне Чан-Мао, находился в своей коморке, по-прежнему мастерил сапоги. Хотя нет, в этот раз это какой-то ботинок, по подошве которого Бог бил молотком. Один угрюмо глянул на меня из-под бровей. Буквально на долю секунду окинул взглядом и также угрюмо продолжил бить своим молотком по башмаку. «Хм, он что, опять в молчанку решил поиграть? Китайцы говорили, что он до моего прихода два года молчал, или даже три». Пройдя вперед, я перся рукой прямо на его верстачок и спросил, «А чего такое равнодушие? Я ведь выполнил задание». Один замер с молотком, занесенным над ботинком, и очень медленно повернул голову ко мне. В его глазах я увидел надежду, которая, впрочем, тут же сменилась разочарованием. «Еще одна такая шутка, и я убью тебя, когда встречу в следующий раз». За это время невозможно было пройти задание стража. Я усмехнулся про себя. Ну да, ну да, как же. Убьешь ты меня, Бога, пока сам находишься без божественных сил. И это я молчу, что выторговал в администрации игры смерти призванных. Но я лишь покачал головой. Ты и про Идун не верил. Я передал твое письмо Нюйве. Один замер с каменным лицом на долгую минуту. Затем медленно повернул ко мне голову и спросил. И что, Нюйва? «Уставшая, до сих пор латает небо, но очень скучает по тебе». Перед глазами тут же появилась надпись. «Внимание! Задание пройти королевскую дорогу провалено, однако конечная цель выполнена другим способом. Награда. Плюс 150 репутаций с Одином. Итого 150». «О, неужто? Все-таки поверил». Я хитро улыбнулся. «Скоро встретитесь, и я даже подыскал хорошее место для вашей встречи». После слов о том, что Нюева соскучилась, на лице Одина появилась мечтательная улыбка. Но после слов о встрече она тут же трансформировалась в грустную. — вы это невыполнимо. Я даже такого задания не смогу тебе дать. Это практически невозможно. Я лишь продолжил улыбаться. — Да я вообще-то перевыполнил твое задание. Вот, держи. Я протянул Одину его же глаз. Тот прямо на ладони развернулся и уставился на своего хозяина. — Эх, опять замер. Бог молча пялился на свой же глаз секунд двадцать, а затем отложив в сторону молоток, как-то осторожно ткнул в его сторону пальцем. Это то, о чем я думаю. Я кивнул. Да, это твой глаз, и Гунгун -гун никому больше не помешает. Теперь он служит мне и выполняет мои приказы. Один бросил на меня какой-то непередаваемый взгляд и тихо спросил: Но как он на это согласился? Я вспомнил первого и усмехнулся. Добровольно, но почти. Затем подвинул ладонь с глазом к Богу ближе. Один после секундной заминки осторожно взял свой глаз с моей ладони, рассмотрел, после чего-то двинул повязку со своей левой глазницы и вставил его туда. Тоже же мгновение во все стороны от Бога разошлась мощная ударная волна. Пройдя сквозь меня, она вынесла мое тело с коморки Одина вместе с дверью. Сама дверь разлетелась от удара на несколько частей. Я же пролетел сквозь узкий коридорчик и влетел спиной в противоположную стену и, пробив ее наполовину, застрял в ней. Хрен насип бахнула, Был бы я обычным огарком, убил бы, наверное. Выбравшись из стены, посмотрел, что там творится внутри коморки. Вообще все, что там внутри было, разлетелось по разным сторонам. Маленький стеллаж с готовой обувью, что находился за удином опустел, а порванные куски обуви оттуда валялись по всей коморке. В центре же стоял Один и с удивлением осматривал свои руки. Выглядел он совершенно по-другому. Высокий, плотный мужик с рыжей бородой и волосами, настоящий скандинавский бог, кстати, вылитый Тор, или, скорее, его старший брат. Но это и неудивительно, ведь, по идее, Один — его отец. Краем глаза заметил, что с правой стороны коридора выглянул Сила. Я поднял руку вверх и кивнул ему. «Все нормально». Затем зашел обратно в коморку и, поглядев несколько секунд на Одина, спросил. «Ну, как тебе?» «Внимание! Репутация с Одином плюс семьсот. Итого восемьсот пятьдесят». «Ничего себе репа подскочила!» Бог поднял на меня взгляд и неверующий покачал головой. «Я уже и забыл, что значит быть Богом. Блин, я сейчас столько улыбаюсь, что в реальности у меня щеки бы заболели». «Но я все равно улыбнулся в очередной раз». «Ничего, вспомнишь!» И указал на ремесленную одежду Одина пальцем. «У тебя есть что надеть встречу с Нюевой?» Один как-то заторможенно кивнул, и я продолжил. «Ну, тогда бери с собой». Я сделал вид, что смотрю на часы, которых на руке у меня не было. «Через десять минут я отправлю тебя в свой город, в ресторан. Переоденешься и подготовишься уже там. А сам я пойду поговорить с Нюевой, ведь она пока тоже не в курсе, что у вас скоро будет свидание. Ей тоже нужно будет время собраться. И, как понимаешь, дольше, чем тебе. Так что ногти не грызи, если надолго все затянется. И это если она успела небо залатать. А если нет, то еще дольше ждать». Один с совершенно офигевшим видом кивнул мне еще раз, «Ну вот, так-то лучше. Блин, чувствую себя каким-то сводником. А нафига мне вообще это сводничество? Ну, во-первых, так будет без всяких соплей и нерешительности. Сколько мы не виделись, а помнит ли он, она, меня, недосказанности не будет, встретились да поговорили. А во-вторых, что следует из первого, мы не будем терять время, не считая самого свидания. А то там, между прочим, титаны восстали». Ну и в-третьих, заслужили они такой встречи. Пусть она пройдет на высшем уровне, и ничего на свете не помешает их уединению. Поговорят, поймут друг друга, все остальное я возьму на себя.